Глава 27. 25 минут спустя я уже высматривал Блум в фойе особняка в Джорджтауне, где она велела ее отыскать. В этом доме я уже бывал. Он принадлежал женщине, которая была профессиональной светской львицей, и хозяйкой приемов. Такое все еще существует в Вашингтоне. В свое время вышла замуж за деньги купила шикарный особняк в романском стиле на Кью-стрит и начала давать приемы, которые по-французски грассируя называла салонами. Заманить на такие мероприятия важных персон не так уж и трудно. Несмотря на все ловушки власти на капиталистском холме, большинство сенаторов и конгрессменов живут как второкурсники во время сессии, ночуя вместе с другими политиками в апартаментах на холме, и питаясь едой на вынос и сухими завтраками. Некоторые спят прямо в офисах, и большинство просто счастливо получить повод вырваться из квартирки с двумя спальнями, набитой мужиками среднего возраста в нижнем белье. Вот я и очутился здесь, в блистательном поднебесье светского мира Вашингтона, на вечеринке, которая заканчивается в половине десятого, и где самые жаркие споры вспыхивают из-за оценки деятельности бюджетного управления Конгресса. Я поболтал со знакомым лоббистом, пока тот обшаривал взглядом фойе в поисках более интересного собеседника. Заметив толстяка в кремовом костюме, он с облегчением бросил «О, природный газ тоже здесь!» и рванул к нему, даже не дослушав меня. Наконец я заметил блум возле бара. Мне требовалось выяснить, на кого работает Линч, и найти способ выйти напрямую на его начальство. Я знал, что у Линча есть прикормленные копы, поэтому обратиться к властям напрямую было столь же рискованно, как ходить по минному полю. Но Блум могла помочь отыскать через него тропу. «Вам больше не попадались наши друзья из переулка?» спросил я. «Нет. А вам?» Она взяла с подноса, проходившего мимо официанта, два бокала вина и протянула один мне. Возможно. Она подала мне знак следовать за ней. Мы прошли через гостиную и поднялись на второй этаж. Блум быстро провела меня через хозяйскую спальню в кабинет. Все стены там занимали полки с восхитительными старинными книгами в зеленых и коричневых кожаных переплетах. Наверное, какой-то дизайнер скупал их полками. В голове у меня вертелось столько преступлений и угроз, что я ощутил себя среди этих вежливых вашингтонцев самозванцем, чьи руки все еще обогрены кровью. Но рядом с Блум я мог немного расслабиться, с радостью сознавая, что и здесь есть человек, который иногда ходит по тем же темным переулкам. «Вам удалось узнать о них что-нибудь еще?» спросил я. «Я ими не занимаюсь, но знаю человека, с которым вы можете поговорить». Дверь открылась. В кабинет заглянула хозяйка дома и увидела Блум, прислонившуюся к столу ее мужа. Женщина извинилась и закрыла дверь. Я представил, что Блум всегда так поступает. Заходит в комнату с табличкой «Не входить», располагается в чем-то кабинете И ведет себя настолько естественно, что именно те, кто застает ее в таких местах, ощущают свое присутствие неуместным. Этот ваш человек имеет отношение к правоохранительным органам? Да. Я могу ему доверять? Она не ответила, потому что смотрела на кого-то за моей спиной. В дверях стоял наш общий друг, Так, Штраус. «Привет, ребята», — сказал он, входя и усаживаясь на боковину кушетки. «Что случилось?» — спросил я. «О чем это вы разговариваете?» «Просто налаживаем кое-какие деловые контакты». «Я кого-то из них знаю». «Вряд ли». В кармане у Блум зажужжало. Она взглянула на телефон. «Черт, мне надо бежать!» Проходя мимо меня к двери, она чуть задержалась и шепнула мне на ухо. «Могу вам помочь. Встречаемся снаружи через пять минут». Когда Блум ушла, так уселся на кушетку и откинулся на спинку. «А я и не знал, что вы с Эмили друзья!» произнес он прокурорским тоном. «В наших кругах нет ничего странного в том, что мужчина и женщина тружат или уединяются, особенно когда дело касается бизнеса. Однако так был чрезмерно ревнив ко всему, что касалось Эмили Блум. Хотя так был практически обручен, он всегда дышал к ней неровно». Мы встречались пару раз. Она отличный профи. Знаю. У вас с Энни все хорошо? Конечно. Хотя приходится разрываться между работой и свадьбой. А что? Ты что-то слышал? Энни. Изумительная девушка, Майк. Она тебе что-то сказала? Нет, просто хочу посоветовать, чтобы ты не принимал все как должное. «Никогда не буду», – он всмотрелся в мое лицо. «Мне пора идти», – сказал я и направился к двери. «Завтра с утра надо быть на холме». Блум стояла на углу в тени старого вяза, разговаривая по телефону. Когда я приблизился, она завершила беседу. «Я же вам советовала не связываться с той бандой, Майк». «Что произошло?» Она зашагала вниз по склону в сторону реки. «Надеялся, что вы мне скажете. Вы узнали о них что-нибудь?» «Как я уже говорила, этим делом мы занимались очень поверхностно. Но у меня для вас есть имя. Пол Лессетер. Городская полиция?» «Полевой агент ФБР. Он возглавляет расследование». «Заслуживает доверия?» «Да», — ответила она так, словно я удачно пошутил. «Он мормонский епископ, девять детей, живет в округе Лоуден, абсолютно честный». «Можете связать меня с ним?» «Конечно. А прямо сейчас не можете ему позвонить?» Она проигнорировала вопрос. «Я подумал, что добиться ее помощи будет не очень-то легко» до меня недавно дошли слухи сказала она о вас я не очень-то интересный объект для слухов что вы некий взломщик виртуоз или были им где вы такого наслушались у нее поникли плечи там где я добываю большую часть слухов во время поисков в публичных архивах Коринт или в Ак NCIS, второй источник, национальная база данных преступников. О нет, отмахнулась она. У меня своя коллекция, по сравнению с которой полицейская база, все равно что картотека. Мой прадед начал ее собирать еще до ФБР. Майкл Уэлш Форд. Кража со взломом. Уголовное преступление третьего класса. Обвинение было снято. «Да, было», — подтвердила она и улыбнулась. «Мы свернули на М-стрит, главный коммерческий променад в Джорджтауне». «Так вы можете связать меня с Лессетером?» Блум проверила телефон. «Я ему позвоню. Он вами займется, не волнуйтесь». Я ждал, переводя взгляд с нее на телефон. Но сперва помогите мне кое с чем. Я хочу провести вас в номер отеля. Что вы сказали? Спросил я, а она уже быстро пересекала м стрит